Машинописная подборка выдержек из дневников. Недатировано. Создание фриза жизни. Сен-Клу, 1889. Донсус испаньоле. Сноска. С французского испанка танцовщица Один франк. Позвольте пройти. Вытянутый зал. С обеих сторон галереи под галереями круглые столики. Люди сидят и выпивают сплошь цилиндры, лишь изредка дамские шляпки. В дальнем конце над цилиндрами, над клубами и сизого табачного дыма ходит по канату крохотная женщина в лиловом трико. Я прохаживаюсь между стоящими зрителями, высматриваю красивое девичье лицо. Нет, не то. Вот это вроде ничего. Когда девушка замечает, что я смотрю на нее, ее лицо застывает. Превращается в маску, она смотрит прямо перед собой. Раздаются аплодисменты. Лиловая танцовщица с улыбкой кланяется и исчезает. Следующим номером цыганский хор. Любовь и ненависть, тоска и примирение. И прекрасные мечты. Нежная музыка сливается с красками. Все краски — кулисы с зелеными пальмами и синим морем. Яркие цвета цыганских нарядов — Все запели нет табачного дыма. Музыка и краски целиком и полностью завладевают моими мыслями. Нежная мелодия уносит их на легких облаках в мир радостной светлой мечты. Я должен что-то создать. Я чувствовал, у меня получится. Словно фокус. Я придам созданию форму своими руками. Они еще увидят. Крепкая обнаженная рука. Склоненная загорелая шея. На его вздымающуюся грудь кладет свою голову молодая женщина. Она закрывает глаза. Рот приоткрыт, губы подрагивают. Она вслушивается в слова, которые он шепчет, зарывшись лицом в ее длинные распущенные волосы. Я напишу так, как увидел нынче, только в синеватой дымке. В сие мгновения эти двое себе не принадлежат. Они лишь звенья в цепи тысяч поколений, что связывают один род с другим. И люди почувствуют святость и власть этого мгновения и снимут перед ним шляпу, как в церкви. Я напишу серию таких картин. Довольно писать интерьеры, мужчин за чтением и женщин за вязанием. Надо писать живых людей, которые чувствуют и дышат, страдают и любят. Я почувствовал, что должен это сделать. У меня получится. Плоть примет форму, цвета оживут. Настал перерыв. Музыка смолкла. Мне стало немного грустно. Я вспомнил, сколько раз прежде я чувствовал нечто похожее. А когда заканчивал картину, люди покачивали головами и улыбались. И вот я снова на итальянском бульваре. Белые электрические лампы, желтые газовые фонари. Тысячи чужих лиц в электрическом свете, похожих на привидения. Три года спустя я собрал несколько эскизов и картин во фриз. Впервые их показал в Берлине в 1893 году. Крик, поцелуй, вампир, любящая женщина. Сноска. Свое знаменитое название «Мадонна» картина получила позже. Это было во времена реализма и импрессионизма. Случалось, я в болезненном душевном волнении или в радостном настроении находил пейзаж, который мне хотелось написать. Я приносил мольберт. Устанавливал его и писал картину с натуры. Картина получалась неплохая, но написать я хотел совсем не то. Не получалось у меня написать то, что я увидел в болезненно расстроенных чувствах или в радостном настроении. Такое часто бывало. И в таких случаях я начинал соскребать все, что написал. Я искал в памяти ту самую первую картину, первое впечатление, и пытался вернуть его. Когда я впервые увидел больного ребенка, бледное лицо в обрамлении ярко-рыжих волос на фоне белой подушки, у меня возникло впечатление, которое во время работы исчезло. На холсте получилась другая картина. В течение года я переписывал картину множество раз, соскребал краску, щедро смачивал растворителем, снова и снова пытался выразить то первое впечатление – прозрачную бледную кожу на белом фоне. Дрожащие губы, дрожащие руки. Может, я выписывал кресло и стакан слишком тщательно, и это отвлекает от головы? Когда я смотрел на картину, первым, что я видел, были стакан и прочие детали. Может, стоило их убрать вовсе? Нет, вроде бы они углубляют и усиливают впечатление от головы. Я наполовину соскреб окружающие детали, превратив их в бесформенную массу. Остались голова и стакан. К тому же я обнаружил, что на восприятие картины влияют мои собственные ресницы, поэтому я наметил их, как тени на поверхности. Голова стала своего рода картиной. На картине проступили волнистые линии, периферия с головой в центре. Эти волнистые линии я впоследствии применял часто. В конец изнуренный я остановился. Мне почти удалось воссоздать первое впечатление. Я многого добился дрожащие губы, прозрачная кожа, усталые глаза. Но работа была не завершена. Цвет картина была бледно серой. Она была тяжелая, как свинец. Снова я брался за нее и в 1895 и в 1906. Тогда мне удалось ввести более яркие цвета, как мне и хотелось. Я написал три разные картины. Они не похожи друг на друга и каждая по-своему помогает передать мои чувства от того первого впечатления. В весне — больная девочка с матерью у открытого окна, в которой льются потоки солнечного света. Я распрощался с импрессионизмом и реализмом. В больном ребенке я протарил себе новый путь. Для моего творчества она стала прорывом. Большая часть того, что я потом создал, зародилась в этой картине. Ни одна картина не вызывала в Норвегии такого негодования. Когда я в день открытия вошел в зал, где она висела, перед ней собралась толпа народу. Слышались выкрики и смех. Когда я снова вышел на улицу, там стояли молодые художники-натуралисты с их главарем Венцелем. Он был самым восхваляемым художником того времени. То был его лучший период. В нашем музее есть несколько отличных его картин того периода. Шарлатан, выкрикнул он мне прямо в лицо. Отличная картина, поздравляю, сказал Людвиг Мейер. Сноска. Людвиг Мейер, 1861-1938. Норвежский юрист и политик. Он был одним из немногих, у кого нашлось для картины доброе слово. Афтенпостен смаковала оскорбление и гнусности. И все же это враждебное искусство газета удовлетворяет своего рода потребность, ведь и подручный палача приносит пользу. У Афтенпостен всегда будет свой Юнос Раск. Сноска: Юнос Кристиан Раск 1834-1887, в 70-80-е годы 19 века художественный критик в газете Афтенпостен, а позднее в газетах Даген И Люди такого сорта маливали немного кисточкой и получали средненькие оценки за сочинения в школе. Юна сараска изгнали Таулов и Кристиан Крок. Сноска. Фриц Таулов, 1847-1906. Настоящее имя – Юхан Фредерик Таулов. Ведущий норвежский пейзажист в 1880-е годы принадлежавший к школе натурализма, важная фигура на европейской художественной сцене своего времени. Таула Франа заметил талант Мунка и спонсировал его первый выезд за рубеж во Францию в 1885 году. Кристиан Крок, 1852-1925, выдающийся норвежский художник и писатель, наставник Мунка, Одна из центральных фигур кружка богема богемо-крестьяне. Они были людьми влиятельными. К тому же Таулов считался выходцем из высших кругов. Он был сыном богатого аптекаря. Так что в Автенпостон его побаивались. Да что толку? Место старого занял новый Юнос Раск. И так будет всегда. Теперь там Хаук. Сноска. Кристиан Хаук. 1862 -й. 1953. -й. Норвежский художник и художественный критик. И чего его гнать? Что он сидит там, наверное, не его ошибка. Животные массы, кормящие автенпостен, требуют такого. Прогонишь этого, они подберут туда другого, такого же несносного. Животные массы имеют право требовать. Они же платят за газеты. Этим людям подавай на завтрак освежеванных юных художников. Это для них своего рода закуска. Негодование. Ладно, главное знать, от кого оно исходит. Как-то вечером я шел по дороге. С одной стороны подо мной раскинулись город и фьорд. Уставший и больной я стоял и смотрел на фьорд. Садилось солнце, облака окрасились красным, как кровь. Я почувствовал, будто природу пронзил крик. Мне казалось, я слышал крик. И я написал эту картину. Написал облака, как настоящую кровь. Цвета кричали. Во фризе жизни это стало картиной «Крик». Сноска. Первоначальное название «Настроение на закате». Отчаяние. 1892. Я писал картину за картиной, пытаясь выразить впечатление, возникшее в минуту потрясения. Пытался передать линии цвета такими, какими они сохранились на внутренней оболочке глаза, на сетчатке. Я описал лишь то, что запомнил, ничего не добавляя, без деталей, которых у меня уже не было перед глазами. Отсюда простота картины, кажущаяся пустота. Выписывая линии формы, нанося краски, как я их увидел во взволнованном состоянии, Я хотел, чтобы мое взволнованное состояние прозвучало, как в записи на фонограмме. Так рождались картины «Фриза жизни» и многие другие. Осенью 1895 года у меня была выставка у Бломквиста. Сноска. Галерея Бломквиста. Самого известного торговца предметами искусства в крестьянии, ныне Осло. Картины вызвали страшный переполох. Требовали бойкота, призвать полицию. Как-то раз я повстречал в зале Ипсона. Сноска. Хенрик Ипсон, 1828-1906. Норвежский драматург, основатель европейской новой драмы, поэт и публицист. Он подошел ко мне. «Весьма любопытно», — сказал он. «Поверьте, это справедливо в отношении нас обоих». Чем больше у вас будет врагов, тем больше вы приобретете друзей. Пришлось обойти с ним весь зал. Ему непременно требовалось осмотреть каждую картину. Я выставлял немалую часть фриза жизни. Меланхоличный юноша на берегу. Сноска. Имеется в виду картина «Меланхолия», прототипом которой стал близкий друг Мунка Япи Нильсон. 1870-1931. Безнадежно влюбленный в воду Крог. 1860-1935. Художницу, супругу Кристиана Крога. Ода и Кристиан Крог были центральными фигурами кружка богемия-крестьяния, где царили весьма свободные нравы. Мадонна, крик, страх, ревность, три женщины – или три возраста женщины белой ночью. В особенности его заинтересовали три возраста женщины. Он попросил объяснить. Женщина мечтающая, женщина жаждущая жизни, бледная женщина монашка за деревьями. Его позабавили мои портреты, как я усилил характерные черты на грани карикатуры. Несколько лет спустя Ипсон написал: "Когда мы мертвые пробуждаемся". Сноска. Последняя пьеса Хенрика Ипсона, 1899 -й. По определению автора — драматический эпилог. Произведение скульптора не окончено, оно где-то за границей. Я обнаружил много мотивов, похожих на мои картины во фризе жизни. Мужчина из меланхолии, что сидит меж камней, склонив голову. Ревность. Поляк, лежащий с пулей в голове. Сноска. Имеется в виду друг Мунка, поляк Станислав Пшебышевский, 1868-1927, писатель, музыкант, оккультист, который с 1893 по 1901 год был женат на Дагни Юль, музе берлинского богемного кружка, в который входил Мунк. В Дагни, которую называли Аспозией, в честь легендарной греческой гитеры, были влюблены многие. В том числе Мунк и Стринберг, и она вызывала нешуточную ревность. Мотиву ревности Мунк посвятил целую серию живописных и графических работ, в главном герое которых угадываются черты Шибышевского: Три возраста женщины: Женщина в белом мечтающая о жизни Ирени. Женщина полная жизни, Ногая Майя. Женщина скорби, ее взгляд меж стволов, судьба Ирены, сестры милосердия. Три женщины неоднократно встречаются в драмах Ипсона, как и в моих картинах. Светлой летней ночью женщину в черном видели в саду с Иреной, ногой и в каком-то купальном костюме. Объятое желанием тело белеет на фоне черного цвета скорби, в загадочном свете белой ночи. Жизнь и смерть — День и ночь идут рука об руку. В драме Ипсона «Когда мы мертвые пробуждаемся» упоминаются и портреты скульптора, карикатурные звериные морды, которые заказчики получали в придачу. Цельный образ произведения скульптора «Восстание из мертвых» распался. Так случилось и с моим творением. Часть картин попала в Берген, в собрание Расмуса Мейера, часть в Национальный музей Восла. Сноска Расмус Мейер, 1858-1916, выдающийся норвежский коллекционер произведений искусства. Собрание Расмуса Мейера Музей искусства в Бергене, существующий до сих пор под названием Коде 3. Это самое крупное частное собрание картин мунка в мире. Мейер один из первых, стал скупать картины художника, когда тот еще не был знаменит. В те годы, когда я создавал свое творение, мне не было оказано никакой поддержки для его завершения. В результате интриг и обструкции оно было раздроблено. Только теперь мне удалось собрать части воедино, чтобы оно более или менее стало похоже на то, каким задумывалось 20 лет назад. Но и теперь это всего лишь торс. Машинописная заметка 1918-1919. Людям совершенно невдомёк, что значит название «фриз жизни». Но соль ведь не в названии. Откровенно говоря, когда я пишу картины, я в последнюю очередь думаю о названии. И название «фриз жизни» понадобилось мне скорее для того, чтобы намекнуть на содержание, чем для того, чтобы исчерпывающе описать его значение. Само собой разумеется, что я отнюдь не намерен передать в нем целую жизнь. Фрис задуман как поэма о жизни, любви и смерти. Мотив самой крупной картины – двое, мужчина и женщина, в лесу. Несколько отходит от идеи остальных частей, однако без него Фрис представим как пояс без пряжки. Это картина жизни как смерти, леса, который питается мертвыми, и города, который вырастает за кронами деревьев. Здесь изображены мощь и плодородие жизни. Замысел большинства из этих картин возник у меня, как уже было сказано, еще в юности, более 30 лет назад, но эта идея так захватила меня, что я с тех пор никогда ее не оставлял, хотя не получал ни малейшего поощрения к продолжению этой работы, не говоря уже о каком-либо ободрении от тех, кто, казалось бы, мог бы быть заинтересован в том, чтобы увидеть всю серию, собранной в одном зале. Поэтому многие картины из серии были с течением лет проданы по отдельности. Часть в собрание Росмуса Мейра, часть в Национальную галерею, в том числе «Пепел» и «Танец жизни», «Крик», «Смерть в комнате больного» и «Мадонна». Одноименные картины, выставленные здесь, — это позднейшие воспроизведения тех же мотивов. Некоторые рецензенты пытались доказать, что идейное содержание этого фриза сформировалось под влиянием немецких идей и моего общения со Стринбергом в Берлине. Вышеописанные сведения, надеюсь, достаточно для того, чтобы опровергнуть это утверждение. Само эмоциональное содержание различных частей фриза напрямую вытекает из переломной эпохи 80-х годов и возникло как реакция на преобладавший в те годы реализм. Фриз задуман как серия декоративных картин, которые в целом должны представить образ жизни как таковой. Сквозь них тянется изогнутая линия побережья, за которым лежит море, вечно находящееся в движении. А под кронами деревьев разворачивается многообразие жизни с ее радостями и печалями. По моей задумке, Фриз должен был быть представлен в таком зале, который давал бы ему подходящее архитектурное обрамление, так, чтобы каждая его часть занимала подобающее ей место, не нарушая при этом целостности впечатления. Но, к сожалению, до сих пор так и не нашлось никого, кто вызвался бы осуществить этот план. Фриз жизни следует также рассматривать в связи с оформлением актового зала университета. Фриз во многом превосхитил эти работы. И без него они, возможно, вовсе не были бы созданы. Благодаря ему у меня развилось оформительское чутье. Эти работы также объединяет идейное содержание. Фриз жизни крупным планом изображает печали и радости отдельного человека, а полотно в ауле университета великие предвечные силы. Фриз жизни и работа для университетской аолы пересекаются в картине мужчина и женщина где на заднем плане изображены лес и золотой город. Его нельзя назвать законченным, так как он все время находился в работе с долгими перерывами. Поскольку я работал над ним в течение долгого времени, он, разумеется, неоднороден по технике. Многие из этих картин я воспринимал как эскизы и намеревался придать всей серии большее единообразия, лишь когда нашлось бы подходящее помещение. Теперь я вновь выставляю свой фриз, Во-первых, потому что считаю его слишком хорошим произведением, чтобы о нем можно было забыть. А во-вторых, потому что в течение всех этих лет он имел для меня в чисто художественном отношении такое большое значение, что я сам хочу видеть его целиком. Из недатированной записной книжки. Своим искусством я пытался объяснить жизнь и ее смысл самому себе и хотел помочь разобраться в жизни другим. Мне всегда лучше работалось над картинами о себе. Я выставлял их вместе и чувствовал, что отдельные картины связаны друг с другом содержанием. Когда их выставляешь вместе, они сразу начинают звучать и воспринимаются по-другому, нежели по отдельности. Они образуют симфонию. Так я решил писать фризы. Из разрозненных заметок 1918-го. Фрис, как мне кажется, вполне может иметь воздействие, аналогичное воздействию симфонии. Он может взмывать к свету и нырять в темные глубины. Его сила может местами расти, местами падать. И все равно сквозь все картины могут раздаваться и отражаться друг в друге одни и те же звуки. И там и тут могут прорываться пронзительные ноты, барабанные дроби. И все равно может возникнуть ритм. Этот фриз воздействует как симфония, в нем есть ритм. И можно при желании ясно это увидеть даже у Бломквиста, хотя развеска, выполненная в спешке, оставляет желать лучшего. Сноска. Сегодня Бломквист, основанный в 1870 году как галерея, крупнейший аукционный дом Норвегии. У Бломквиста выставлялись многие известные норвежские художники, а в 1918 году – Здесь был целиком выставлен фриз жизни Мунка. Кроме того, я совершенно не согласен с мнением, будто фриз должен состоять из картин одинакового формата. Напротив, я считаю, что разность форматов делают его более живым. Кроме того, для надверного и надоконного пространства часто бывают необходимы картины иных форматов. Эту серию картин я считаю одной из моих самых значительных работ — если не самый значительный. Она так и не встретила понимания у меня на родине. Прежде всего, раньше всего и лучше всего ее поняли в Германии.